Глава 31. Андре. Я слышал, как хлопнула входная дверь. Это умчался Фил. Не хотелось его пугать. И так разговаривать с ним тоже не хотелось. Но сейчас не мог иначе. Заставил себя подняться и поплелся наверх, в зал пустоты. Светильники вспыхивали с каждым шагом, хотя я к ним и не прикасался. Плохо когда моя магия выходит из-под контроля, это крайне скверно и никому не приносит добра. Ступенька, ступенька. На последней я замер, стараясь отдышаться. Для меня никогда не были проблемы эти ступеньки, но сейчас мир переворачивался с ног на голову, а я пытался удержаться и не мог. Зал пустоты встретил меня привычной тишиной и сумраком. Я подошел к самым вратам, коснулся тяжелых створок. «Поговори со мной», — попросил пустоту, но она молчала, а ведь раньше никогда не отказывала в разговоре. Что ж, ее право, а мое — сесть у врат, прислониться к ним спиной и наслаждаться идущим от них неземным холодом. Так было легче. Первая вспышка гнева уже утихла, на ее месте — Остался такой же холод, какой я сейчас чувствовал от пустоты. Только этот внутри пронизывал до костей, будто стремясь заморозить насмерть. Кажется, я уснул, потому что приближающиеся шаги услышал только когда они раздались уже у входа в зал. Резко поднялся на ноги. Шаги мне были незнакомы. Призвал щиты, потому что никогда не ожидал от посторонних. Ничего хорошего, как, впрочем, и от родных. В двери вежливо постучали. На пороге появилась мужская фигура, закутанная в плащ по самые уши, так что я видел только глаза. На мгновение показалось, что он не один, но я никак не мог нащупать чужие ауры. Показалось или нет? — Здравствуйте, магистр Вейран! — раздался чистый звучный голос. «Здравствуйте. Мой, по сравнению, казался совсем сиплым. Кто вы и что вам нужно? А главное, как вас пропустила защита? Однако этот вопрос так и остался невысказанным. Я дотянулся до нитей заклинания, которым окутал башню. Они были на месте, как и этот человек. «Меня зовут Даниэль Сейдон», — ответил мой ночной гость. Убрал плащ, и я его узнал, тот самый русоволосый юноша, с которым видел Надин в зеркале, мой враг. Не скажу, что приятно познакомиться, расправил плечи, чтобы противник не думал, будто удалось застать меня врасплох. Но раз уж пришли, говорите зачем и убирайтесь из моей башни. «Ай-яй-яй», — процедил Дэнни, — «во-первых, башня не ваша, а пустоты». Вы тут существо временное и, я скажу, крайне бесполезное, магистр Вейран. Во-вторых, невежливо так разговаривать с посетителями. Вы и так добились того, что по городу ползут слухи о вашей несостоятельности как магистра. А вы их подогреваете, — прищурился я. Нет, что вы, как можно. Их подогреваете вы сами, тем, что не появляетесь на людях и не участвуете в управлении страной. «Что вам от меня нужно?» Решил, что пора заканчивать этот фарс. «Мне?» «Да ничего, в принципе», — пожал тот плечами. «Всего лишь ваша смерть. Я почувствовал атаку раньше, чем из пустоты выступили вооруженные магии. Как да и не удалось их скрыть. Что это за заклинание? Но сейчас некогда было думать. Я усилил щиты, и призвал пустоту. Серый туман заклубился по полу, окутывая ноги магов. На что они рассчитывали? Что сдамся без боя? Что буду покорно ждать, когда меня убьют? Зеркало привычно скользнуло из рукава в руку. Небольшой, даже можно сказать, осколок, который был всегда со мной. Заклинания ударили разом. Я ушел в сторону, по-прежнему не понимая, что происходит. Маги так и стояли на месте, будто их это ни капля не заботило. Я напал на ближайшего, но мое заклинание только растекло воздух. Человек исчез и снова появился. Это не люди, иллюзии. Но для иллюзии они слишком хорошо владели магией. Удар, еще удар. Где Дэнни? Рассеивая его колдовство, я упустил из виду самого мага. Который уж точно был настоящим. Вот он вроде бы мелькнул справа, ударил туда, но только две копии лопнули, будто мыльные пузыри. Слева еще несколько пустышек. Спокойнее, магистр! Раздался голос у меня за спиной, а затем что-то чиркнуло по руке. Осколок, смоченный в чем-то, потому что кожу, словно опалила огнем. Я обернулся, ударил. И ничего, ни пустоты, ни света, ни тьмы. На миг стало жутко. Надо бежать. Коснулся врат, надеясь уйти в пустоту, но печати не откликнулись, будто их и не было. Что? Тяжко без магии, магистр, усмехнулся Дэни, подходя ближе. А я ушел в сторону, жалея только о том, что безоружен. Выглядите жалко. Я бы даже пожалел вас пощадил, если бы вы сами не были убийцей. Он взмахнул рукой и плети светлого заклинания окутали мое тело, припечатали к вратам. Я не мог пошевелиться, ощущая себя мухой, пришпиленной к картону, а мой враг замер напротив. Вот теперь поговорим, сказал он, когда вы перестали размахивать пустотой и готовы слушать. Его иллюзии растаяли. Мы остались один на один, а я заметил в руках Дэнни кинжал, длинный, изогнутый, словно коготь. Какая ирония! Он был похож на тот, который я предлагал на один. Знаете, магистр, мне ни к чему ваша жизнь, — заговорил маг, пока я безуспешно пытался призвать свою силу. Мне достаточно вашей крови, чтобы снять печати, а вы совершенно бесполезны, уж поверьте но видите ли, какая штука. У меня к вам есть счет. Не вы первый, не вы последний, ответил я спокойно. Даже без магии не доставлю ему счастья видеть меня растерянным и испуганным. Конечно, но мой счет больше, чем у остальных ваших врагов. Он тянется уже шесть лет. Это не то ли, о чем мне пытался сказать Филипп, но я не выслушал брата, а ведь мог бы. Мог если бы рана в сердце была не так уж свежа. «Шесть лет назад», — продолжил Дэнни, — «у меня было все. Будущее, карьера, планы. А потом всего не стало в один миг. Из-за того, что вам вздумалось поиграть в справедливость». «Да, магистр. Не понимаю, о чем вы говорите», — ответил этому подонку. «Еще бы. Откуда вам понимать? Вы можете только убивать невиновных людей» не думая, что рано или поздно кто-то придет за вами. И вот я пришел, потому что шесть лет назад один мерзавец убил моего отца. Я прикинул список, сверил даты. Шесть лет назад от моей руки умер только один человек. И это был... Клинок вонзился в плечо, и я вскрикнул от боли. «Да, это был магистр Таймус». — прошипел Дэнни, проворачивая клинок в ране. — Человек, которого вы даже не знали, магистр, но взялись судить. — У магистров не может быть детей! — выплюнул ему в лицо. — Да? — клинок вырвался на свободу, а я снова вскрикнул, приказывая себе молчать. — Увы, моя бедная мать забеременела мной за пару месяцев до того, как светлый алтарь избрал отца магистром. Им пришлось расстаться, но отец никогда не забывал обо мне. В отличие от вашего. Дэнни снова всадил кинжал только ниже в бок. А я вдруг понял, что живым мне не уйти, и от этой мысли стало страшно. Я никогда не боялся смерти, а сейчас вдруг подумал, что случится, если этот безумец добьется своего, если выпустит пустоту. Он ведь за этим пришел. Погибну я? Чепуха. Но тогда умрут все, кто... Хоть немного был мне дорог. А Дэнни достал откуда-то чашу, подставил под рану, чтобы в нее капала кровь. — Вот так, — сказал он. — На самом деле ваши печати слишком хрупкие, магистр. Глупышка Надин не смогла выведать, кто же еще их ставил, кроме вас. Так я спрошу сам. — Кто? «Иди ты», — искренне пожелал я. «Сквернословие не украшает мужчину», — качнул тот головой. «Но у меня есть свои методы разговорить собеседника». Он наложил на чашу какое-то заклинание, а затем развернулся ко мне, взмахнул рукой, и в тело будто впились миллионы игл. Я закусил губу, запрещая себе кричать, и какое-то время мне это удавалось — Пока иглы не начали проворачиваться, вонзаясь все глубже в тело, все одновременно. «Назовите имена, магистр», — требовал Дэнни, — «и я подарю вам легкую смерть». Перед глазами плыла Алая марева, сквозь которое время от времени проглядывало его лицо. «Не дождешься, скотина, и сдохну, но не скажу. Тогда, может, я догадаюсь сам?» Думаю, не обошлось без двух магистров. «Кстати, думаю, вам пришлись по нраву методы дознания магистрата. Я работал в тайной службе какое-то время. Многое перенял. А вот чьи еще? Я чувствую странную магию». Я молчал. Боль была нестерпимой, но она постепенно уходила на второй план, уносила за собой, будто на волнах. «Не спать!» — рявкнул Дэнни, и сознание прояснилось. «Так не пойдет, магистр». Мне вы нужны здесь и сейчас. Спросить более жестко. Еще одно заклинание. И кости в левой руке, словно кто-то раздробил сапогом. Теперь я кричал, уже не сдерживаясь, потому что сил терпеть не осталось. «Хотите умереть мешком с костями?» а «Ваше право», — говорил Дэнни, прохаживаясь мимо. Я слышал его шаги. Щелк, щелк. «Кстати, вы зря прогнали на Дин. Она стала бы хорошим дополнением к нашему разговору. Я жалею, что не пригласил ее. Думаю, вы стали бы сговорчивее. С другой стороны, мне было бы жаль потерять такую глупую, беззаветно влюбленную в меня девчонку. Любовь лишает рассудка, знаете ли. Но в последнее время она начала слишком много спрашивать. От нее я тоже избавлюсь. Потом, когда наиграюсь... «Жаль, вы этого уже не увидите, магистр». Еще одно заклинание, и я перестал чувствовать ноги. Холод медленно расползался по телу. Казалось, достигнет сердца, и я умру. «Какой вы несговорчивый!» — хмыкнул Дэнни. «Ладно, отставим магию». И снова провернул кинжал. Раз. Еще раз. Затем резко вытащил, остановив кровь, чтобы не издох раньше времени. И пронзил другое плечо. «Наслаждайтесь», — сказал он, и рана будто вспыхнула огнем. «А я займусь печатью». Он толкнул меня в сторону, и я упал, не в силах даже пошевелиться, потому что сверху тут же пригвоздили заклинания. Сам же, судя по звуку, топтался у врат. «Больно!» Сознание уплывало в пустоту. Я осторожно пошевелил пальцами, сжимая зеркальный осколок. Ни одной из больших зеркал так и не успел активировать, но чтобы уйти, мне хватит и этого. Недалеко, но... Магии не нужно, она уже заложена в зеркало, чтобы не тратить мои ресурсы во время боя. Царапнул кожу осколком, попытался дотянуться до любой отражающей поверхности. «Иди, мой мальчик!» — раздался шепот пустоты. «Я тебя провожу», — и я ухнул в серый туман, напоследок услышав возмущенный возглас Дэнни. Идти не мог, но и не потребовалось. Потоки пустоты подхватили меня, унося за собой, а затем пришел яркий свет. «Светает? Сколько же времени все это продолжалось? Я лежал посреди улицы, чувствуя под пальцами камни мостовой, попытался подняться». Вцепился в какую-то решетку и медленно подтянулся. Вытер пот, заливающий глаза, и с ужасом узнал это место. Нет, нет, куда угодно, только не сюда. Почему? За что? Почему все самое мерзкое в моей жизни должно совершаться у ворот особняка Вейранов? Надо уходить, пока никто не видел. Вот так, шаг, еще шаг в сторону. Рубашка пропиталась кровью и стала багрово-алой. Еще шажок. Уползти хотя бы на соседнюю улицу, чтобы не испытывать такого жгучего позора. Я почти полз, цепляясь за решетку, ограждающую дом. До поворота недалеко, сил должно хватить. Раздался ляск ворот. Пресветлые боги! Голос старшего брата я узнал. Анри подбежал ко мне, осторожно подхватил помогая остаться на ногах. «Пусти!» — дернулся я. «С ума сошел!» А светлая магия магистра уже окутала тело, чуть притупляя боль. Морок перед глазами стал плотнее. Я уже ничего не видел, только пытался вырваться из железной хватки Анри. «Если ты будешь дергаться, я тебя до дома не дотащу!» — рявкнул тот. «Нет, только не туда!» — зашипел от ужаса. Но Анри не слушал, а я больше не мог сопротивляться. Остатки сознания ускользали. Понимал только, что брат дотащил меня до порога дома. — Жерар, быстро позови Филиппа и Полли, — командовал Анри. — И пусть проследят, чтобы мы не разбудили детей. Не надо, чтобы они это видели. Затем были какие-то ступеньки и холод простыней под спиной. Тихий женский вскрик. Это, вероятно, была Полли а затем быстрые шаги Филиппа. Все происходящее воспринималось урывками, будто кто-то менял картинки и звуки. «О, боги, Андре!» — это уже голос Фила. «Помоги мне!» — командовал Анри. «Большая кровопотеря. Раны очень глубокие. Полли, обезболивай, пока он не свихнулся от боли. Фил, попытайся остановить кровь, а я проверю общее состояние. Ты не смей терять сознание». «Это, кажется, мне». Затем стало немного легче. Видимо, Полли немного приглушила ощущение. На раны полилось тепло. «Анри, не получается. Видно, нож был обработан чем-то». «Давай я сам. Стабилизируй». Тепло усилилось. Послышалась ругань, недостойная светлого магистра. «Вот так», — говорил он. «Вряд ли продержится долго, но хоть что-то. Фил, держи теперь ты». «Тьма. Да внутри еще хуже, чем снаружи. Чем тебя так приложили, Андре?» «Не знаю», — просипел пересохшими губами. «Я не удержу его», — рыкнул Андрей. «Буду привязывать к роду, иначе не вытащим». «Фил, беги за отцом». «Нет». Даже перед глазами разведнелось, и я приподнялся с кровати. «Нет, нет». «Да не дергайся ты. Опять кровь полилась» а я откинулся на подушки и понял, что уже не встану. Это все. Конец. Глупый рывок забрал последние силы, и комнату наполнили тени. Снова шаги Филиппа и другие, которым примешивался стук трости. Стоит отдать папаше должное. Он не сказал ничего. Я только почувствовал, как он сжимает мою руку ледяной ладонью. Попытался вырваться. — Не получилось. — Потерпишь, — сразу заметил Анри. — Извини, но мне для ритуала нужны трое твоих кровников, а нас в городе всего трое, если ты не заметил. Не на детей же привязку кидать. Папа, держи крепче. Фил — за вторую руку. Ладонь Фила была горячей, как огонь, и слегка дрожала. — Еще бы! Зрелище, наверное, то еще. — Полли! — Отпусти на минутку и отойди. Боль вернулась с новой силой, и я выгнулся дугой. Терпи. Заклинание казалось бесконечным, но пока Анри произносил его, вокруг будто сгустились тени. Они тянули ко мне руки, звали за собой. Я никого из них не знал, и от этого было жутко. Андре, борись. Это был голос отца. Надо, надо бороться. Не хочу так умирать. «Я вообще не хочу умирать. Духи рода, вас призываю!» — звучал голос светлого магистра. А затем вдруг стало немного легче. Как если бы мою боль кто-то разделил на части. «Все, можете отпускать. Не умрет», — произнес Анри. Удалось его подцепить. Ощущение чужих ладоней исчезло. Надо мной снова склонился Анри. Вернулись заклинания Полли, и магистр принялся медленно лечить повреждения. Я чувствовал, как магия путешествует по телу. Ловил уже затуманенным сознанием отголоски заклинаний. «Не отключайся», — требовал Анри. «Еще немного. Потерпи. Фил, помоги мне». А я уже не видел их. Тени вернулись, только теперь молчаливо стояли вокруг кровати. Я видел мертвых неживых. И они пришли за мной. Впереди всех стояла светловолосая женщина в бледно-розовом платье. «Идем со мной, дитя мое!» — звала она, протягивая руку. «Мама!» — шептал я. «Мамочка!» «Да, мой хороший. Я здесь, рядом. Идем!» Но вдруг тени начали таять. «Нет, не надо!» — дернулся вперед, протянул руку, которая вдруг обрела способность двигаться. «Мамочка!» — звал уходящую тень. «Мама! Пожалуйста!» «Тише!» — услышал вдруг женский голос, слишком реальный для мира теней, и теплая ладонь сжала мою руку. «Тише, мальчик мой! Я здесь!» Пальцы осторожно коснулись лба, убрали волосы с лица. «Потерпи еще немного!» — уговаривала женщина. «Все будет хорошо!» «Вот увидишь. Потерпи, котенок. Больно, я знаю. Но это пройдет». И она гладила меня по голове. Я закрыл глаза, растворившись в нереальном чувстве. Все, раны закрыл, как сквозь пелену услышал голос Анри. Изнутри тоже подлечил. Но восстанавливаться он будет долго. Сейчас наложу целительский покров. Пусть поспит немного. «Нет». Я снова дернулся, показалось, что если усну, то умру. Тише, снова коснулась лба теплая ладонь. Тебе надо отдохнуть, Андре, и все наладится, вот увидишь. А затем пришел яркий свет. Видимо, Анри закончил плести заклинание полога, и я уснул.